Глава тридцать седьмая Когда долго в суземе идешь, о чем-то ум думаешь, и вдруг захочется выйти из себя и поглядеть, что же делается на свете без меня, тогда первое, чему подивишься, это что не ты, а деревья идут мимо тебя. Да и как идут-то, бойко. Настя, — сказал Митраша, когда завечерела. — Тебе не кажется так, будто не мы идем, а деревья сами идут мимо нас? — А как же, — ответила Настя, — это всегда кажется. — Да и как еще кажется, — сказал Митраша, — эти деревья, что к нам поближе, скоро идут, а подальше от нас — потише, и чем дальше от нас, все тише и тише. А вон звезда, и я смотрю на нее, она все на месте и сколько мы не пройдем, она все останется на своем месте. Кажется, она впереди нас идет и путь нам показывает. Подумав немного, Митраж еще сказал, как это может быть, чтобы сейчас показалась звезда? Здесь на севере небо всю ночь остается светлое. Это, скорее всего, не звезда. Где она? Покажи. Насте показывать было нечего. Звезды больше не было, звезда потерялась. «Это ты выдумал», — сказал Митраж. И в то же самое время вдруг сильный порыв ветра зашумел по деревьям, и в лесу стало темно. Тогда все стало понятным. Тучи кругом закрыли небо. Стало настолько темно, что в какое-то окошечко на небе показалась звезда. А пока они и разговаривали, окошечко закрылось, и зашумел ветер. И как еще зашумел! Никто не знает в наших обыкновенных лесах, как шумит ветер в Суземе. Но почему же так вышло, что наши маленькие странники вздумали выйти на ночь глядя куда-то еще дальше в дремучем Суземе? Это несчастье случилось от того, что по плану, начертанному еще в Нижней Тойме, последняя рассошина реки Коды должна была уйти под лето, то есть на юг. Так оно и было. Пришла последняя рассошина, ее проводили под лето, через это странники уверились в близком достижении цели и поспешили идти на северо-восток. В пятистах шагах По общей тропе стоит белый столб, и черным по белому на нем начертан крест. Это означает, что с этого места начинается область Коми, область немеренных лесов, и все реки отсюда текут не в девину, а в мизень. Так оно и пришлось. Был белый столб, и родники иструились из-под ног в ту сторону. Общая тропа отсюда уходила влево и надо было дойти до зарубки на дереве, изображающей знамя старинного путика — Воронья пята Пришли к Воронье Пете в пять рубышей и свернули на путик. Теперь по плану надо было идти по путику до тех пор, как не послышится голос речки, текущей в мизень. Речки Порбыш. Вот тогда-то завечерело, и начался спор о звезде. Была она или это так показалось? Сказано еще было в плане, что как послышаться говор речки, то не надо больше держаться тропы. Зачем она? Надо бросить путик, идти прямо на говор к реке и берегом до кладочек перейти их, и тут близко от берега будет тот самый прудик, где живут народные любимцы Вьюн и Карась. У прудика этого чистого лежит даже плитя чтобы зачерпнуть воды, напиться или сварить себе что-нибудь. На горе стоит избушка, и в ней всегда прохожие оставляет сухие дрова, лучинку и спички. И эта избушка — последняя на пути в корабельную чащу. С этого места надо подняться на три горы, три речные террасы, и наверху будет заповедная корабельная чаща. когда стало вечереть Митраша и Настя шли и силились слушать тишину. Не услышат ли они звуки речки? Правда, не ночевать же на сендуке, когда остается только чуть-чуть пройти. Вот отчего в напряженном ожидании говоры речки и стало показываться, будто деревья навстречу идут, и звезда где-то вдали указывает путь. Еще бы совсем немного. Только бы услыхать говор реки, направленный к нашей душе. Но ветер перехватил голос воды И разбросал мирные звуки в шуме лесном. Тогда-то вот в лесу наступила тьма кромешная. Из-под ног исчезла тропа и хлынул дождь. А что это северный лес? если нет у тебя под ногой тропы человеческой это огромные выворот замшелые от времени обращаются в медведей и каждый реввет попробуй крикнуть друга позвать чудесным нашим родным словечкам ау и словечко сейчас же вернется к тебе бессильное ничтожное и смешное мало того что вернется Оно раскроет тебе, что в ту сторону, куда ты позвал, на двести верст тундра, и на ней разберешь только какие-то кустики, самородные грядочки, и на грядочках этих морожка и больше нет ничего. А в другую сторону будет еще глуше. Только-только упусти из-под ног тропу человеческую, и ты пропал и дети ее упустили.